Глава двенадцатая. Домовенок. «Марат, можно я у тебя посижу?» Заглядываю в соседний гараж. Опять рычит. Только плечами пожимаю. Как я могу жаловаться на человека, который меня кормит и одевает? Марат приглашает войти. У него в гараже такой же хаос, как и у нас. Хотя парни заявляют, что это рабочий беспорядок, но мне все время хочется его убрать. Я все дела на сегодня переделала, и чтобы не мозолить лексу глаза, решила посидеть на улице. Но днем все еще держится жара, так что я решилась заглянуть к марату. У него руки грязные, сидит на полу перед мотоциклом, о чем то думает. Я тихонечко устраиваюсь рядом и наблюдаю, как он работает. Ты не обижайся на Лекса, кузёнок. Он рычит скорее потому, что на себя злится. Ты ни при чем. Мар пытается оправдать резкие скачки настроения своего друга. У него в башке очень много тараканов, а тут домой еще заезжал. Для него это несколько болезненно, скажем так. «Мне кажется, там не тараканы, — нервно улыбаюсь, — а целые слоны». Марат улыбается сравнению. «Все равно неприятно. Чувствую себя щенком, которого шпыняют непонятно за что». Признаюсь и опускаю голову. «Пошли его пару раз куда-нибудь подальше!» — смеется Марат. «Могу научить!» «Я не могу!» «Выгонит!» — ковыряю ногтем картонку, на которой мы сидим. «Не выгонит!» — заверяет парень и снова уходит с головой в работу. «А я вот не могу быть в этом уверена так же, как Марат!» Да и не говорит мне Лекс ничего грубого, руки не распускает. Надо просто научиться не обращать внимания на его выпады и на то, куда он ездит по ночам. Совсем не кстати, он стал занимать слишком много места в моих мыслях. Вздрагиваю от звуков ударов. Мар удивленно косится в сторону выхода из гаража, Пожимает плечами и продолжает ковыряться в своих железках. Я же решаюсь выйти на улицу. Лекс яростно вколачивает кулаки в боксерский мешок, Пружинисто отпрыгивая, чтобы тот не зарядил ему в лицо. Его голая спина блестит от пота, Волосы влажные, взгляд темный и злой. Он с утра не в настроении. Подозреваю это из-за того, что нам пришлось ночевать в одной комнате совсем рядом друг с другом. Другого объяснения у меня нет. Ему никто не звонил. Приезжала парочка ребят за своими мотоциклами. День как день. Значит, делай правда во мне. Разворачивается ко мне. Темная челка мокрыми прядями упала на лоб. С нее тоже стекает пот, а взгляд под ней приобретает еще более хищный оттенок. Он гибкой пантерой двигается на меня. Легкий горячий ветер приносит запах его раскаленной кожи и пота. Сглатывая вязкую слюну, стараюсь смотреть строго ему в глаза — Он останавливается в шаге от меня. Это очень близко, слишком близко. В глаза смотреть больше не получается. Я пялюсь куда-то между его ключиц. Меня оглушает такая близость этого мужчины. Я теряюсь в его мощной, густой ауре, лишающей меня кислорода. Можно смело признаться себе, что влюбилась. Влюбилась напрочь в этого невыносимого дерзкого байкера, у которого, кажется, нет ни тормозов, ни границ. Он бесцеремонно нарушает мои. Только вот чувство маленькой потеряшки ему точно ни к чему. Так сложно не выдавать себя. Сложно не реагировать. «Что ты со мной делаешь?» Хрипит он, разворачивается и уходит, буквально вколачиваясь каждым шагом в землю. «А что я делаю? Что, блин, я опять делаю? Да я даже ушла из гаража, чтобы не раздражать его еще больше!» «Все равно крайняя...» Так обидно становится. Выбираясь из его ауры, как из воздушного пузыря, делаю вдох и ухожу в противоположную сторону от гаражей за сарай, где можно спрятаться и поплакать. Только слез нет. Они щиплют в носу, но не желают выливаться. Я просто сажусь на горячую землю, Прислоняюсь спиной к стенке сарая и, щурясь, смотрю в чистое голубое небо без единого облачка. Уже через несколько часов станет гораздо прохладнее, а ночью, на контрасте с жарой, даже холодно. Совсем скоро осень. Мои бывшие одноклассники пойдут учиться в разные учебные заведения а я даже на работу не могу устроиться без документов. Мне бы за ними вернуться, но это очень страшно. Нет гарантии, что отчим впустит меня в дом, а если впустит, я не знаю, как потом выйду. Да и добираться туда как? Опять сотню километров пешком? Можно было бы попросить Марата, Мне кажется, он не откажется свозить меня туда. Только я не хочу, чтобы он видел, как я жила последнее время. Оправдываться, что так было не всегда, глупо. А низко падать в его глазах я не хочу. И он же обязательно расскажет Лексу. Тогда я вообще не представляю, что будет. Он же непредсказуемый. Слышу тихий разговор от гаражей. До меня дотягивается запах сигаретного дыма. Встаю, отряхиваю домашние шорты и иду разогревать парням поздний обед. Не глядя на Лекса, ныряю в гараж. Ставлю на плитку кастрюльку со свежим супом. Пока разогревается, нарезаю простой салат из свежих помидоров и огурцов. Мне есть совсем не хочется. Закидываю в рот ломтик огурца, Жую его и понимаю, что не лезет. Жара и обида на поведение Лекса Убили весь аппетит. Оставив еду для них на тумбочке, Наливаю себе стакан воды И снова ухожу на улицу. Сами вынесут тарелки, немаленькие, Кузенок! зовет Марат. «А ты чего с нами не сядешь?» «Жарко!» Демонстрирую, что у меня есть вода и прячусь за сараем. Тень сдвинулась, и сидеть здесь теперь вполне нормально. «Довел девочку!» — доносится до меня. «Пальцем не тронул!» — огрызается Лекс. «Что отвечает ему Марат, я не слышу, Он снова говорит тише. До меня теперь долетает только его тихий смешок и резкое рявканье Лекса. «Ты не прав, Мар! Нихуя не прав!» И голоса снова становятся тише. Остаток дня проходит в обычной рабочей суете, А вечером Лекс надевает джинсовую рубашку к черным брюкам, достает свой проклятый одеколон, наполняя его запахом всю теперь нашу общую комнату и уезжает на такси. Значит, еще и пить будет сегодня.